Глава пятая Едва придя в сознание, лежащий на спине парень ощутил на лице чьё-то тёплое дыхание. А следом, перед плывущим взором, обнаружилась на фоне слегка посветлевшего неба зубастая морда волка, тут же пожелавшего лизнуть хозяина в нос. «Войка, не нужно!» Муайта попытался отвернуться и отпихнуть голову мохнатого друга руками. Движения отозвались болью, в туго сдавленной непонятно чем голове. Да и во всем остальном теле тоже. Словно стадо рогачей по нему потопталось. И еще показалось, что Земля попыталась вывернуться из-под спины, сбросив с себя муайта, будто взбрыкнувшись с какун. Внутри организма все скукожилось, явно собираясь вывернуться наизнанку. И не будь парень голодным, наверняка сейчас перепачкал бы всю округу содержимым взбунтовавшегося желудка. Ну что, очнулся? Раздался странно плывущий голос Туака. Появившись откуда-то сбоку и резко приблизившись, он одной рукой приподнял голову Муайта, а другой подсунул под нос кожаный бурдючок. Ну-ка, испей на стойку живицы. Что, кружится все перед глазами? Меня... «Сейчас вырвет». Попытка отстраниться от горловины бурдючка не увенчалась успехом. Старший не позволил, мёртвой хваткой вцепившись в затылок. «Это ты головой приложился хорошенько. Чудом мозги по камням не расплескал, а только стрёс преизрядно. Крепкая у тебя черепушка. Давай-давай, пей, не выкобенивайся». Лечебная настойка, с опаской втянутая сквозь зубы, колючим шаром продралась через горло и ринулась дальше, обжигая внутренности, но странным образом успокаивая противную боль. муай еще ни разу не пробовал живицу. Не было повода. Применяют ее редко и только в серьезных случаях, ибо изготовить такую настойку не каждый шаман может, да и травки, что на нее идут, слишком уж редки и дороги. Вот и носят на поясах бурдючки с живицей лишь старшие, чтоб не тратил кто ни попадя драгоценное зелье. В голове малость прояснилась. Да так, что Муайта смог приподняться на локтях, а после и вовсе сесть осмотреться. Похоже, они находились там же, где парень так неудачно свалился со склона. Прямо возле ног Муайта растянулся, положив голову на передние лапы, задумчиво косящийся на хозяина волк. Спина и бок замотаны какими-то тряпками. Туака, что ли, постарался? На самом парне тоже обнаружились повязки. Точно Туака, его работа. Вон и рубахи на нем нет, по всему на полосы ее изорвал. Одна повязка стягивала рану Муайта на ребрах, другая почему-то на голове. Охотник вопросительно глянул на старшего. Да ерунда. Успокаивающе махнул рукой тот и перебрался поближе к своему маленькому костерку, разведенному прямо у подножия скалы. Уселся, скрестив под собой ноги, сутулившись и опершись локтями о колени. Подрал ты, малый, шкуру на затылке. Заживет. Скоро и думать позабудешь. Ну-ка, вот, рядом с тобой нашел. Старый орк протянул парню его скрученный в петлю килт. Да, непорядок. Надо бы нацепить его обратно на пояс, а не шастать по миру, как безродный какой». вдруг вспомнил про копье. «Где оно?» Закрутил головой, высматривая. Нашел и ужасно расстроился. Древко разломилось на две неравные части. Так, к которой лезвие прикреплено, совсем короткое, локтя полтора всего. «Как же так-то?» «Это ты на него свалился», словно услышал мысли парня Туака. «Можно сказать...» «Повезло тебе. Мог бы на лезвие напороться, да до утра кровью истечь. А мог бы и так внутрянку отбить, что уже и не поднялся бы вовсе. Но вроде обошлось. Ссадин только добавилось. Ну да, для тебя это не страшно». «Спасибо, что перевязал. Вы как тут вообще оказались?» Из-за пересохшего горла, которому даже живица не сильно помогла, слова давали с огромным трудом. «Да за тобой пришли», — пожал плечами старый охотник. Свою парочку коблетов я уложил, хоть и попотеть пришлось. Тут же и остальные в бега подались. Кого-то мы добили, кто-то улизнуть сумел, но немногие. Молодняк наш я тогда к пока отправил, чтобы домой уходили, а сам решил за волком твоим пройтись. Он ведь весь извелся, да назад идти на отрез отказывался. Чуть пальцы одному из ребят не отгрыз, так упирался. Вот и пошел я за ним. Нашел и тебя, и этого». Туако указал на только сейчас замеченный парнем труп Коблета, распластавшийся среди камней чуть в сторонке. И Лакшу нашел. «Где она?» Невольно вырвался у мгновенно посмурневшего Муайта вопрос. «Значит, все-таки это была Лакша». «Похоронил». Голос Туака был тих и спокоен, но парень все равно чувствовал боль и переживания, сжигающие душу старшего. Туака и так не был молод и на лице его солнца с ветрами хорошенько постарались наставить своих отметин, множество морщин, по десятку, наверное, за каждую пережитую зиму. Но сейчас, вот цветок дрожащего пламени, охотник выглядел еще более постаревшим. Упокоил и засыпал камнями. Это он ее. Старший кивнул в сторону дохлого коблета. Нет. мой как смог сбивчиво и торопливо поведал о том, что произошло на скале. «Ты, прости!» — повинно склонил он голову. «Я ничего не сумел сделать, не смог ее спасти. Ты-то тут при чем? Это все гнусные коротышки с их новыми богами. Вычищать эту мерзость нужно, пока не расползлась. Я не смог справиться с этим подлым убийцей, не смог отомстить. Еще бы! Наверняка он из касты воителей. А не смог ты, потому что не готов» потому что думаешь о враге, как о слабаке. Теперь уже не думаю. Нахмурился молодой охотник? По крайней мере, не обо всех. Оно и правильно. Раньше коблеты считались очень даже отменными бойцами. Не все, конечно, только те, кто к воинской касте принадлежал, а не к шаманам или торгашам каким-нибудь доподсобникам. Даже их дальние родственники коблы не так были хороши, если требовалось устроить переполох во вражском тылу под покровом ночи. А по лесам до да горам коротышками немало человечешков некогда было вырезано. Но с тех пор, как свернули коблет из пути чести, ушедших придав, весь мир на них ополчился. Били их нещадные наши, и человеки. Оттого и повырождалось племя их проклятое. «Ну да не все, видать, воины перевелись. Находятся еще умельцы оружие в руках держать». Я заметил. Досадливо ухмыльнулся Муайта. «Ну что, в себя пришел? Отдохнул?» Тоак хлопнул себя ладонями по коленям. «Давай-ка, скоро солнце совсем взойдет, пора нам домой собираться». «Почему домой?» «Такого парень никак не ожидал. Нужно дальше за ними идти. У них же еще двое наших детей». «Не время теперь уже геройствовать, не отбить нам детей и славы воинской не стяжать. Ты сам видел, не справиться нам вдвоем. Если что нас и ожидает, пойди мы дальше, так это бесславная и бесполезная погибель в горах. А потому возвращаемся мы. Важнее нам сейчас живыми вернуться и помочь племени возродиться, даже мне, старому, придется постараться». «А тебе и подавно нужно бежать к своей триске». «Да обряд единения, пройдя, начинать пополнять род новыми воинами». «Да какой там обряд?» насупившись, отмахнулся парень. «Как я триски в глаза буду смотреть? А вдруг лота там у коротышек осталось? Да даже если нет, даже если я их нагнать и побить не сумею, сам же, говоришь, вычищать эту погонь надо. А как ее вычищать, если не знаешь, где эти мерзавцы прячутся?» «Да как ты их найдешь? Полночи прошло, как поганцы эти сбежали. Наверняка далеко уже ушли. Ищи их теперь по всем горам да ущельям. Так я же подранил уродцы их главного. Не может он следов кровавых совсем не оставлять. Я этого гада теперь хоть где отыщу, хоть под землей достану». «Даже не знаю, как с тобой быть», — задумался Туака. И племени ты нужен, а значит, как старший, не должен я тебе разрешать одному в поход отправляться. Одному, потому как сам, даже живицея, пившись, вряд ли смогу с тобой по скалам этим долго ползать. Но и прав ты. Нужно узнать, где у этих выродков логово. Не делай это, оставлять такое безнаказанным. Соберем воинов по племенам, да устроим мерзавцам побоище. Только для этого ты сначала вернуться должен. «Так что, трогал с тобой, иди. Но только в пекло самое не лезь в одиночку. Как разведаешь, где их обиталище, сразу назад». «Хорошо, я постараюсь осторожно». Кивнул Муайта, поднимаясь на ноги и цепляя на пояс распутанный и расправленный килт. Его все еще мутило, голова кружилась, а ноги, казалось, и вовсе были чужими, так и норовили подкоситься. Но Муайта знал, что справится с этой противной немощью. Волк тоже вскочил, встал, поджимая раненую лапу и выжидаючи уставившись на хозяина. — Ты только триски скажи, чтоб Завойка присмотрела, и еще передай. В общем, скажи ей что-нибудь, чтоб не печалилась. Я обязательно вернусь и обряд с ней пройду, пусть даже не сомневается. И знаешь, дай-ка еще твоей живице хлебнуть. А лечебное пойло вновь обожгло горло, но однозначно добавило сил и уверенности. Даже боль по всему телу утихла, почти исчезнув. Единственное, что сейчас беспокоило парня, так это жутко распирающее чувство внизу живота. Впрочем, подобную проблему решить было проще простого. Отойдя в сторонку, туда, где валялся дохлый коблит, Муайта поднял передний край килта, развязал шнурок на штанах, и с огромнейшим облегчением помочился на труп коротышки. Вот теперь он чувствовал себя пусть и не совсем замечательно, но вполне сносно. Можно и самому жить, и коротышек бить. Правда, когда парень оправился и наклонился подобрать обломки копья, его малость повело. Ну да кто ж на такие пустяки внимания обращает? Оставив себе после недолгих раздумий лишь одну короткую часть с лезвием, второй обломок Муайта в сердцах отшвырнул прочь. Тот гулко забрякал по камням, заставив волка заинтересованно повернуть в ту сторону морду и навострить уши. «Войка!» — наклонился и погладил друга по загривку Муайта. «Иди домой, Стуака! Слышишь?» Войка задрал голову, недоверчиво глядя парню в глаза и забавно свернув голову на бок. Словно раздумывая, не слишком ли сильно орк стукнулся головой, раз отсылает Войка домой, а сам остается. «Я не шучу. Домой иди!» «Домой!» — скомандовал, повышая голос Муайта и махнул рукой. «Давай, давай, отправляйся!» Волк обиженно прижал уши и поджал хвост. Ему явно не хотелось уходить. «Домой!» Парню и самому это было не по душе, но куда деваться? Не тащить же волка по скалам. К тому же еще и хромово. Войка нехотя развернулся и понуро поковылял прочь, все время оглядываясь. «А ну, как передумает вдруг хозяин и разрешит остаться с ним!» «На, держи!» Туака снял с пояса кожаный ремень с подвешенными к нему кинжалом и бурдючком с живицей. «Копье свое, сам понимаешь, ждать не могу. А это бери, в горах пригодится. Живицу просто так не хлебай. Только на самый край она тебе. Ну и меч вон на поясе закрепишь, чтоб в руках не таскать». «Неправда, то, что осталось от копья, сделанного некогда отцом из вражеского меча, меч теперь и напоминало» только с деревянным обломком вместо удобной кованой рукояти. Ну да ничего, ну то и этим огрызком покрошит мерзких коротышек на мелкие кусочки. Он заткнул за пояс оружие и кивнул старшему. «Спасибо, Туака. Я обязательно его верну. И живицу постараюсь зря не переводить». «Постарайся лучше», — старый орк хлопнул парня по плечу. «Чтоб повода ее переводить не было. Удачи тебе». Он развернулся и отправился вслед за волком, а Муайта, недолго думая, затоптал костерок, накрыл пепелище парой камней и двинулся к скале.